ЭДОГАВА РАМПО ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ МИСТИФИКАЦИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ Не надо забывать, что картина должна быть всегда отражением глубокого ощущения, и что глубокое означает странное, а странное означает неизвестное и неведомое. Для того, чтобы произведение искусства было бессмертным, необходимо, чтобы оно вышло за пределы человеческого, туда, где отсутствуют здравый смысл и логика. Таким образом, оно приближается ко сну и детской мечтательности. Джорджо де Кирико Эдогава Рампо Повторите это несколько раз, и слух ваш уловит нечто знакомое. Японский писатель Таро Хираи выбрал для литературного псевдонима иероглифы, созвучные с именем родоначальника мировой детективной литературы Эдгара Алана По. шаг не только дерзкий, но и рискованный. Имя Гения — непосильное бремя для начинающего литератора. Оно способно раздавить, уничтожить его. Но судьба распорядилась иначе. Эдугаве Рампо предстояло сыграть ту же роль в Японии, что Эдгару Алану По на Западе. Искра из чужого костра разожгла новый не менее яркий огонь. Однажды некий иностранец поинтересовался у знаменитого японского психолога Канзи Хатану, не путают ли японцы Эдугаву Рампо с подлинным Эдгаром По. «Ну что вы, — возмущенно воскликнул ученый, — "Рампу куда популярнее!» Да, трудно переоценить значение Эдугавы Рампо, основоположника детективного жанра в Японии для национальной литературы. Чтобы лучше понять роли места Рампо в контексте национальной культуры, Позволим себе краткий исторический экскурс. Первые произведения в духе детективной литературы появились в Японии еще в XVII веке. Наиболее значительный из них — сборник «Сопоставление дел под сенью Сакуры в нашей стране» 1689 года, принадлежащий классику японской литературы Ихари Сайкаку. Однако написанный в жанре китайской судебной повести сборник при всей своей увлекательности носил подражательный характер, и копировал сюжеты из книги китайского автора Гуй Ваньчжуна «Сопоставление дел под сенью дикой груши». Помимо Сайкаку, немало еще писателей пробовали себя на этом поприще, но без особого успеха, и интерес к жанру судебной повести постепенно угас. С окончанием периода самоизоляции страны в Японию бурным потоком хлынула западная культура, в том числе литература. Из конца XIX века начинается увлечение американскими, английскими и французскими детективными авторами. В 1854 году США под угрозой черной эскадры командора Перри вынудили японские власти подписать торговый договор. Переводные издания выходят десятками, огромными тиражами и с восторгом принимаются читательской публикой. Но несмотря на то, что уже близится к завершению первая четверть нового века, Национальной детективной литературы в современном ее понимании по-прежнему нет. Надо заметить, что развитие современной литературы в Японии отставало от Запада по меньшей мере на 50 лет. Не избежал подобной участи и детектив. Ученые были склонны объяснять это прискорбное обстоятельство отсутствием должной научно-технической базы, что, кстати, в полной мере относится и к научно-фантастической литературе. Общей социальной неразвитостью Японии начала 20 века различиями в менталитете японцев и европейцев, бюрократичностью государственного аппарата, а также традиционной регламентированностью и ориентацией среднего японца на социальную группу. Последнее почти исключало возможность инициативы частного расследования, составляющего стержень детективной литературы. Можно добавить еще ряд причин, но вряд ли стоит углубляться в детали. Во всяком случае, факт остается фактом. До 1923 года, когда появился первый рассказ Эдогавы Рампо «Медная монета, заложившая основы нового жанра», национальной детективной литературы в Японии не существовало. Попытки даже таких выдающихся писателей, как Акутагава Рюноско и Дзюньитиро Танидзаки, остались и для жанра, и для самих авторов случайными эпизодами. Но вот появился японский Эдгар По, и колесо истории повернулось. Эдугава Рампо родился в 1894 году в небольшом городке на Набари, префектура Мия, в семье мелкого чиновника. Детство его прошло в городе Нагоя, но в возрасте 17 лет Эдугава отправляется в Токио продолжать образование. Он поступает в университет Васеда и заканчивает его по отделению экономики. Прежде чем стать писателем, Рампо успевает сменить несколько профессий. Он подвязается в качестве торгового агента, клерка, редактора журнала, корреспондента газеты. Эдугава Рампу работал в жанре детектива до конца своих дней. Он писал не только художественные произведения, ему принадлежит целый ряд теоретических работ, эссе, статей, исследований. Рампо ратовал за чистоту жанра, призывая не расширять рамки традиционного детектива до приключенческих и научно-фантастических произведений. В 1947 году по его инициативе был создан Японский клуб писателей детективного жанра, преобразованный в 1963 году в ассоциацию, первым председателем которой был избран сам Эдогава Рампо. В 1954 писатель учредил на свои средства литературную премию за лучший детективный роман, который и сейчас вручается молодым авторам. Скончался Рампо в 1965 году от инсульта в возрасте 71 года. Казалось бы, биография самая заурядная. Родился, учился, женился и трудился, не покладая рук. Ни трагедий, ни драм, ни приключений. Лишь время от времени короткое путешествие то на горячие источники, то на север Японии. Для стороннего наблюдателя монотонно-бесцветное однообразное существование. Но это не так. Рампо прожил ярчайшую жизнь. Жизнь своих литературных героев. а их у него великое множество, ведь творческое наследие писателя насчитывает 25 томов. В этом сборнике представлены произведения начального периода творчества Рампо, за исключением повести «Простая арифметика», написанной уже после войны, которые исследователи полагают самым интересным в художественном отношении. В творчестве Рампо отчетливо прослеживаются два непересекающихся направления, две струи, и реальное, и реальная. романтическое и рациональное. Мы постарались отразить в должной мере и в должных пропорциях эту его особенность, и таким образом произведения, вошедшие в сборник «Психологический тест», распадаются на две группы. Известно, что детективы делятся на научные и интуитивные. Первые раскрывают совершенное преступление позитивными средствами исследования материальных улик. В Европе это направление представлено романами Фримана, «Кровца». Вторые основываются на догадке и интуитивном проникновении в психологию преступника. Агата Кристи, Честертон, Бентли и другие. Рампо «Одержимый приверженец интуитивного метода» и рассказ «Психологический тест» 1925 года, бесспорно его программное произведение. Сюжетный ход несколько неожидан. Имя убийцы и мотив преступления раскрываются в первом же абзаце. Да и сама ситуация, в общем-то, не нова. Кое-кому даже покажется, что сцену убийства старухи Рампу скопировал у Достоевского. О механизме культурного заимствования в Японии мы поговорим несколько позже. Но уже через пару страниц снисходительно позевывающий читатель, ожидавший утомительного перечисления подробностей преступления, поймает себя на том, что с неослабевающим интересом глотает сухие, и бесстрастные, как протокол судебного заседания, строки. Ни один даже искушенный в тонкостях жанра знаток не догадается до самой развязки, каким образом хитроумный сыщик изобличит убийцу, не оставившего решительно никаких следов преступления. Вдохновенный гимн интуитивному методу завершается эпизодом, напоминающим объяснение Раскольникова с Порфирием Петровичем. Но и здесь Рамп уверен в себе. Многочисленные аллюзии, реминесценции и прямые параллели с западной литературой для него только повод сказать нечто свое. Глубоко индивидуальное и национальное. Кстати, сам психологический тест, предложенный немецким ученым Гуга Мюнстербергом, Рампу препарирует с такой изощренностью, столь изобретательно выявляет слепые пятна человеческой психики, что у читателя по существу не остается сомнений в превосходстве традиционного японского психологизма. Ожесточенный спор Рампу с адептами научного детектива продолжается в повести плод граната 1934 год. Начальная сцена потрясает человека жуткой патологической красотой. Полицейский, обходя участок, замечает в заброшенном доме красноватый отсвет. Движимый естественным любопытством, он подкрадывается к двери, и перед ним открывается чудовищная картина. При неверном свете свечи длинноволосый юнец вдохновенно срисовывает с натуры совершенно невообразимый предмет, отдаленно напоминающий перезревший растрескавшийся плод граната. При ближайшем рассмотрении гранат оказывается головой трупа, чудовищно обезображенного кислотой. Неизвестно не только имя убийцы, неизвестна и личность изуродованного до неузнаваемости потерпевшего. Далее пафос повествования несколько снижается и следует длинный обстоятельный рассказ усердного служаки-полицейского, мнящего себя гениальным сыщиком. Он простоватый и несколько напоминает бесхитростного доктора Ватсона. Тем не менее, с помощью логических построений и материальных улик Ему удается изобличить настоящего преступника, затаившегося под маской добродетели. Однако... Однако не будем торопиться с выводами и предвосхищать события. Скажем лишь, что в повести двойное, даже тройное дно. И завершается она полным крахом научного метода расследования. Эдогава Рампо — великий мастер интриги. В этом он превзошел самого По. Если б последний удовлетворялся максимум двойной перестановкой героев, то Эдогаве Рампу этого недостаточно. Он столько раз меняет местами гипотетических преступника и жертву, что финал оказывается полной неожиданностью для обескураженного читателя. Особенно любит Рампу ссылаться на своих же героев и события с ними происходящие, как на нечто реальное, тем самым усиливая эффект погруженности в вымышленную среду и достигая удивительной достоверности. Простая арифметика. Психологический тест. Не менее любимый прием — ролевая множественность. Несколько ипостасей одного героя. Это прослеживается во многих произведениях Рампо. Повесть «Простая арифметика» в оригинале «Кто», замыкающая первую группу рационального и традиционного, стоит несколько особняком. И потому что создана она позже, уже после войны, и потому что в отличие от других повестей и сборника. Написано прозрачным простым языком, свободным от затейливости и нарочитой старомодности слога под XIX век, характерного для начального периода творчества Рампо. В ней не нагнетается атмосфера ужаса и зловещей тайны. Что это? Качественно новый этап? Отход от прежних традиций? Нет. При внимательном изучении обнаруживается, что новшества носят чисто поверхностный, стилистический характер. Глубинный слой остается нетронутым, все тот же нескончаемый спор о научном и интуитивном заканчивающийся полным крахом научного метода, все те же излюбленные приемы, перевертыши, мистификации, ролевая множественность героев. Мало того, простая арифметика связана с более ранним психологическим тестом еще и общим героем, любителем-детективом Когоро Акети. На этом персонаже следует остановиться особо, Ибо фигура Акети явление глубоко национальное и весьма любопытное. Когоро Акети проходной персонаж целого ряда произведений Рампу, как, например, Шерлок Холмс у Коннанделла. Между Акети и главным героем, как правило, складываются такие же отношения, как между Холмсом и доктором Ватсоном. Однако на этом сходство кончается. В Акети нет изысканности и светского лоска Дюпена, как нет и блистательной и виртуозной игры ума Шерлока Холмса. Рампо чрезвычайно скупо описывает своего героя. Самая яркая деталь, кочующая из произведения в произведение, это вечно растрепанные волосы и неизменная ироническая усмешка. А Кэти Молот, и что можно определить лишь по косвенным признакам, отнюдь не богат. Всем своим обликом он походит на студента, студирующего труды по криминалистике и психологии в убогой, протекающей во время дождей, мансарде. Да и в его расследованиях, пожалуй, за исключением психологического теста, Нет блеска, отличающего его европейских собратьев-детективов. Но это отнюдь не свидетельство творческой несостоятельности писателя. Не будет преувеличением сказать, что образ Акэти порожден японским обществом. Чтобы понять и принять подобный тезис, необходимо вернуться назад к началу, к причинам столь позднего возникновения в Японии детективного жанра, ибо истоки обоих явлений одни и те же. Итак, отсутствие должной научно-технической базы как следствие этого общая социальная неразвитость Японии начала 20 века, бюрократичность государственного аппарата, традиционная регламентированность и ориентация среднего японца на социальную группу? Достаточно. Вполне достаточно, чтобы понять, откуда возник любитель-детектив Когоро Акети. Какое же отношение имеет общественный прогресс к детективному персонажу, спросите вы? Самое непосредственное. В контексте японского общества? Индивидуальность – сомнительное достоинство. Быть среди всех подразумевает быть как все. Некая приземленность, неотличимость от прочих, доступность и близость делают акэти особенно привлекательным для среднего японца. Иными словами, для рядового, массового читателя. Ведь глупо было бы отрицать, что в конечном итоге детективная литература – литература, конечно же, массовая. Впрочем, что касается последнего пункта, то здесь творчество Рампо далеко не однозначно. Не будем забывать о второй, не менее мощной и самоценной струе. О волшебном и и Забавно, но факт. Непревзойденный мистификатор Рампо стал жертвой самомистификации длиною в жизнь. Границы детективного жанра размыты. Четких дефиниций здесь не существует. Наличие тайны – уже отличительный признак детективной литературы. И Рампо, ратуя за чистоту детективного жанра, до самых последних дней работал в совершенно ином направлении. В традиционном японском жанре кайдан, рассказов об ужасном, даже не подозревая об этом. Обнаружив это под конец жизни, Рампо самолично разделил собственные произведения на чистые детективы и рассказы об ужасном. Следуя его примеру, отнесем ко второй группе романтического и ирреального, вошедшие в данный сборник новеллы «Путешественник с картиной», 1929 года, «Волшебные чары луны» в оригинале «Доктор Мэра» 1931 года и человек кресла 1925 года. Романтическое и реальное у Эдугавы Рампу родилось не из западного готического романа, а из национального опыта средневековой литературы. В Японии традиция жанра кайдан уходит корнями в глубокую древность. На протяжении многих веков огромной популярностью пользовались что было обусловлено характером народных верований, рассказы об оборотнях, привидениях, духах и прочих сверхъестественных явлениях. Жанр новеллы о чудесах полностью сложился в начале XVII века. Однако у Эдогавы Рампо волшебство носит прикладной характер. Оно не более, чем средство художественного выражения. Тонкий флёр, приукрашивающий реальность. Главное для Рампо запечатлеть ужас души. свою собственную тоску и смятение. Недаром все чудовищные, жутковатые истории в его произведениях рассказаны от лица специально введенных персонажей, то ли существовавших в действительности, то ли пригрезившихся писателю. Новелла «Путешественник» с картины исполнена особого очарования. В ней ощущается изысканность, присущая японской куртуазной литературе. В иной тональности выдержан рассказ «Волшебные чары луны», невероятная загадочная история о зеркальных самоубийствах. Эта новелла, в отличие от рассказа «Путешественник с картиной», лишена романтизма. Вместо изысканности – жутковатая реалистичность традиционного кайдана. Даже сам антураж – «Ночная тьма», «Луна», «Зеркальный пейзаж» – напоминает средневековые волшебные повести. Итак, заглянем в творческую мастерскую волшебника Рампо. Ночь, тьма, луна, зловещие тени – Картины с ожившими персонажами. Это традиционное, то, что оттачивалось и совершенствовалось веками. Но по соседству с привычными атрибутами старины мы обнаружим совершенно неожиданные предметы уже из нашего 20 века. Бинокли отдаляющие и уменьшающие предмет до размера песчинки или, напротив, чудовищно-увеличивающие его микроскопы, способные превратить крохотного червячка в ужасающего дракона. Во всем этом есть что-то от черной магии, читаем мы в рассказе «Путешественник с картиной». Да, бинокли, эти орудия дьявола, приоткрывают Рампо, а заодно и его читателем кусочек иного потустороннего мира. Кстати, страх перед линзами и всякого рода оптическими приборами писатель вынес из детства. Маленького Рампо напугало и потрясло чудовищное инфернальное видение, возникшее под увеличительным стеклом, с которым ему вздумалось поиграть во время болезни. С детских жилет, вероятно, запал ему в душу и сладкий ужас игры в прятки. Рассказ человек кресла Не менее почитаемы Рампо куклы, особенно манекены, путешественник с картиной, волшебная чары луны, искусственные глаза, плод граната, волшебная чары луны, еще больше зеркала, внушающие его героям просто мистический ужас, волшебные чары луны. Тема зеркал, магистральная тема у Рампо. Рассказ от зеркал 1926 года, к сожалению, в сборник не вошедший, целиком посвящен кошмару отражений. Примечательно, что тему зеркал Рампо трактует иначе, нежели средневековая волшебная новелла. Магия зеркал и биноклей у Рампо физически ощутима. Это окошко, приоткрывающее красоту инфернального. Даже в самых рациональных произведениях нет-нет, да и проскользнет, пусть косвенно, мимоходом. Намек на существование иного мира. Как, скажем, в повести «Простая арифметика» всплывает вдруг, хотя и в юмористическом ключе, призрак, неотмщенный О'Кику, утонувший в колодце героини средневековой легенды. Или возникает не совсем кстати стеклянный глаз погибшего персонажа, который хотел вымолвить что-то. Повесть «Плод граната». Глубокое означает странное, а странное означает неведомое. Джорджо де Кирико полагают предтечей сюрреализма в живописи. В Эдгаре По иные критики склонны видеть пророка, предвосхитившего сюрреалистическую литературу XX века с ее смешением действительного и ирреального. С не меньшим основанием можно искать аналогичные черты в творчестве эдо-гавы Рампо, тем более что восприятие сюрреализма в Японии было подготовлено всей практикой дзен буддизма Но это предмет отдельного исследования. И стоит ли разрушать магию слова писателя подобными изысканиями? Предоставим ему самому сказать за себя. Прежде чем перевернуть страницу и ввести читателя в волшебный полный грез и загадок мир сновидений Рампо, скажем, как и было обещано в самом начале, об одном удивительном свойстве японской культуры – о преемственности и самобытности. Феномен Рампо – явление для Японии не уникальное. Уникально оно для нас, европейцев, своей множественностью и повторяемостью. Вспоминая историю японской культуры, начиная с проникновения в страну в V веке нашей эры китайской иероглифической письменности, осознаешь, что для Японии характерна особая форма культурных заимствований. В этой стране чрезвычайно сильны защитные механизмы адаптации и выживаемости традиционного, национального, что в очередной раз блистательно подтвердил своим творчеством Эдо-гава Рампо, воплотив на практике излюбленную японцами формулу «заимствовав у других» наполнить собственным содержанием. Галина Дудкина